— Не такой уж я все-таки осел. — Ах, как вы несправедливы! У меня теперь пропала всякая охота рассказывать вам об особом турнирном пиве. — О турнирном пиве? — в голосе Сэма зазвучала слабая надежда. — Да, его варят специально для участников турнира. Впрочем, мне незачем вам его и предлагать. — Безусловно. — А может быть, все-таки попросить буфетчицу подать? — Буфетчицу? — Нет здесь никакой буфетчицы. — Есть, уверяю вас, — сказала нет выходя из шатра. — Я сейчас ее пришлю. Оставшись один, Сэм принялся осматривать свои доспехи и оружие. Он легонько пнул шлем ногой и, к своему удивлению, оставил на нем вмятину. Тогда он решил испробовать меч. Но тут через шатер пронесли еще одного окровавленного и бесчувственного рыцаря. Оправившись от нового потрясения, Сэм согнул меч. Вместо того, чтобы распрямиться, меч так и остался согнутым. В отчаянии он оперся на копье и тотчас же услышал громкий треск. Подпрыгнув, он вскочил на панцирь и чуть было не расколол его надвое. Тогда он вернулся на свою скамью, прихрамывая и проклиная всю эту идиотскую затею. Так он и сидел, стиснув ладонями виски, когда вошла буфетчица из вороного коня, неся оловянную кружку. — Одна кружка турнирного пива, — сказала она своим обычным безжизненным голосом. — Спасибо, — сказал Сэм, беря кружку. — А, это вы? — Что правда, то правда. И погодка опять разгулялась. — Уж лучше бы пошел дождь. — Ну, ладно, надеюсь, пиво мне поможет. И он единым духом осушил кружку. «Запористое певцо. Бутылочное или бочковое?» «Ах, не спрашивайте меня, мистер Пенти. Мне дал его этот чернобородый фокусник и велел отнести вам». «Мальгрим?» Сэм в ужасе уставился на нее. «Он самый. Да что с вами, вам плохо?» — Пока не знаю, — сказал Сэм со страхом. — Кстати, вы не видели капитана Планкета, старого шкипера? Помните того самого, что всегда брал двойные порции шотландского виски? — Нет, а разве он здесь? — Во всяком случае, был здесь. — Я видела мистера Сандерсона, — таинственно сказала буфетчица. — Он ставит на красного рыцаря. «Десять против одного!» «Говорят, от этого красного рыцаря нет спасения!» В шатер заглянул солдат Джек. «Приготовься, приятель, сейчас твой выход!» Когда ухмыляющееся лицо Джека исчезло, Сэм застонал. «Пожалуйста, помогите мне надеть доспехи», — попросил он буфетчицу. Она удивленно уставилась на него. «Неужели вы хотите драться с этим рыцарем?» «Приходится». «Боже мой! Я понятия не имею, что, куда надевается, но постараюсь, как смогу. Боюсь, только мне никак не справиться». Помогая ему застегивать пряжки и крючки, она продолжала. «Не больно-то они толстые и тяжелые, эти ваши доспехи, правда?» И очень даже тонкие, я так скажу. Могли бы приготовить вам что-нибудь получше, ежели хотите знать мое мнение. Вы ведь здесь все-таки редкий гость. Не из завсегдатаев. А я-то думала, эти доспехи весят целые тонны. Так и было, когда я их сюда принес. Может, их кто подменил? Как вы себя чувствуете? Ужасно. Бледный вы какой. На вашем месте я бы не стала там задерживаться. Да я и не собираюсь. Скажите, не найдется у вас таблетки другой спирина Вот, беда, ни одной не осталось. Она сочувственно поглядела на него и вдруг закудахтала. Ах так ты! Вам бы лечь надо, и не ходить никуда! Ничего, я скоро лягу. Джек снова заглянул в шатер. «Ты как предпочитаешь сражаться, приятель, конный или пеший?» «Пеший», — мрачно сказал Сэм. «Правильно, падать не так страшно будет. Ну, друг, осталась одна минута, а там марш. И не вешай носа».